Два. Ладно, давайте прервемся ненадолго, пока мы стоим возле открытого люка и уходящих в темноту ступеней. Никакая жуть на нас из люка не выпрыгнула, ловушек тоже не было видно. По крайней мере, пока. Все мы были живы, целы и невредимы. Все это позволяет мне немного отвлечься и рассказать вам, что же заставило нас с пятерых или пятерых с половиной, если считать говорящий череп, нелегально проникнуть среди ночи в самую знаменитую во всем Лондоне усыпальницу.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 Оля отвлекла внимание сержанта, Локвот вытащил из кармана охранника ключи и сделал с них восковой оттиск и вернул ключи на место. И все это заняло 30 секунд. Потом один из приятелей-старьевщицы Фло Боунса сделал ключи с восковых слепков, и нам осталось лишь в момент смены караула незаметно проникнуть в мавзолей. Нет, не эту историю я имела в виду. Я хотела пояснить, зачем вообще мы решились на такое рискованное предприятие. А для ответа на этот вопрос нам с вами придется мысленно вернуться на пять месяцев назад, в тот момент времени, когда мы с Локводом шли вдвоем по сумрачной, скованной морозом местности. Та прогулка полностью перевернула наши с ним представления об окружающем мире, да и о нас самих тоже. Почему, спросите вы? Да потому, что неожиданно для нас мы с локводом оказались за границами нашего мира, или, если хотите, попали в иной мир. Что это было за место? Трудно сказать, а еще труднее описать. Другая сторона, так часто называют это место, а еще потусторонний мир. Наверняка в различных религиях и культах поклонения мертвым у него существует еще множество названий. Лично мне это место не показалось похожим ни на рай, ни на ад, каким их нам описывают. Просто это был мир, внешне очень похожий на наш с вами. Только оледеневший, безмолвный, раскинувшийся под угольно-черным небом. И там бродили мертвецы. Это был их мир. А мы с Локвадом оказались в нем непрошенными гостями, чужаками, пришельцами. По большему счету, нам не было места в этой нескончаемой морозной потусторонней ночи. На другую сторону мы с Локвадом попали, в общем-то, совершенно случайно, пытаясь спасти бегством от своих врагов. Однако обнаружили, что, оказывается, мы не одни живые души в этом мире мертвых, Выяснилось, что другой стороной очень интересуется и пытается изучить ее никто иной, как сам мистер Стивен Ротвелл, внук знаменитого Тома Ротвелла и глава парапсихологического агентства Ротвелл, второго по величине во всем Лондоне. Он создал в глухом провинциальном уголке страны исследовательский центр, где проводились эксперименты с проникновением одеток в железную броню сотрудников на другую сторону. Попадали они туда через портал, созданный из окруженных железной цепью источников. Нам сложно что-либо сказать об истинной цели исследований в центре Ротвелла. Попытка самого Стивена Ротвела заткнуть нам рот закончилась его собственной гибелью в портале. А за этим последовал устроенный нами мощный взрыв, уничтоживший весь исследовательский центр вместе с порталом. Ну а последствия той катастрофы оказались грандиозными. Революционными, можно сказать.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 Когда-то давно разговаривал однажды с Марисой Фитис, а увидев заезжавшую к нам, чтобы отдать тот самый приказ Пенелопу, стал клятвенно заверять, что Пенелопа и Мариса это одно и то же лицо, одна и та же женщина. Однако, с каким бы сильным подозрением ни относились мы к Пенелопе Фитис поверить на слово известному вралю черепу мы тоже не могли. Оставался лишь один способ узнать правду: заглянуть в серебряный гроб и своими глазами посмотреть,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 Сделав пару шагов, мы каждый раз останавливались и зондировали окружающее нас пространство с помощью своих даров. От глухой, абсолютной тишины все сильнее начинала кружиться голова. Не прибавляли бодрости и мрачные рассуждения, долетавшие из висящего за моими плечами рюкзака, в котором я несла банку с черепом. О, какое жуткое местечко! Замечательно! Внимательнее под ноги смотри, Люси! «Иначе тебя занесет, и прийти мы с тобой черт знает куда!» «Мне-то что, я уже мертвый!» «А вот ты!» «Тебе интересно было бы узнать, что чувствуешь, падая во тьме навстречу своей смерти?» Ну и так далее, и тому подобное. Кончилось тем, что я пригрозила черепу, что вытащу из рюкзака его банку и вышвырнула тьму. Замолчал. А там истина справа снова появилась. Вскоре после этого ступени резко свернули влево и стали менее крутыми. В рюкзаке у меня за спиной вновь появилось угасшее было свечение. «Я устал», — заявил призрак. «Это Лок вот виноват. Тащится хулитка». «Он все делает правильно. Выверяет каждый наш шаг». «Столетняя бабушка по сравнению с ним — молодая лань». Растет быстрее, чем движется твой разлюбезный Локвуд. Да, Локвуд, мягко говоря, не спешил. Вытянув шею, я могла видеть его освещенное свечами лицо. Он сосредоточенно внимательно осматривал каждую новую ступеньку, прежде чем ступить на нее ногой. Не забывал оглядывать и покрытую каплями влаги стену. Одним словом, оставался лидером. Человеком, который стоит на границе между идущей за ним группой и лежащей впереди темнотой.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 «Бум-бум-бум! Голова-ноги! Голова-ноги!» И, потеряв по дороге свою рапиру, докатился тогда до с самого дна и повалился на спину, болтая ногами в воздухе. Мертвая тишина. Мы все замерли, ожидая услышать щелчок открывшейся ловушки, глухой удар свалившегося сверху камня, печальный шорох погребальной пелены. Ничего не произошло. Если и раздавались какие-то звуки, то их слышала только я одна.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 Ну что я могу с этим поделать? Ты мог погубить всех нас, строго сказала я. Если бы Локвуд попал в ловушку... но он же не попал в нее, правда? Смотри на вещи позитивно. Теперь мы знаем, что оставшиеся 10-12 ступенек никакой опасности не представляли. Это Локвуд проверил своей задницей. Так что можно веселиться. Когда я передала слова черепа своим товарищам, никто из них почему-то не развеселился. На этот раз он перешел все границы, сказала Холли. Лично я голосую за то, чтобы завтра же отправить его в печи Фитис, в Клеркенвелл. «Ну зачем же так строго?» – возразил Кипс. «Я вот, например, благодарен ему. То, как Лок вот катился вниз, я запомню до конца своей жизни. Неповторимая была картина. А череп? Ну не вы же, в конце концов, отвечаете за его воспитание, верно?» Уж какой он есть, такой есть, ничего с этим не поделаешь. Так что я голосую за то, чтобы постараться выжить из него максимум пользы для нас. Вот и все. Здравого смысла в словах Кипса было больше, чем в нервном заявлении Холли. Это все поняли. Я прошла вперед, остановилась рядом с Локводом. Из раскрытой горловины рюкзака жадно выглядывал череп. Потрясающе, прошептал он. У меня сейчас самое лучшее место в этом цирке, если повезет.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 Как только заметишь что-нибудь, немедленно крикни. Все остальное время молчи, чтобы я ни одного лишнего слова больше от тебя не слышала. Согласен? Да. Тогда в впе... Стой! Завопил череп еще громче, чем тогда, когда повалил Локвуда с лестницы. Что еще? Спросила я и от души выругалась себе под нос. Спокойно. Я просто выполняю свою работу. Все, как договорились. На следующей ступеньке ловушка. Надеюсь, даже вы ее увидите, у алухи Я включила фонарь и сразу же увидела блестящую проволочку, натянутую на уровне моей лодыжки. Растяжка! Выдохнул Джордж. Ага, и может быть кое-что еще. Указал Локвуд на вырезанную в стене маленькую канавку, в которой исчезла проволока. Он поднял свою свечу выше. Один из камней наверху был больше остальных и слегка выступал над гладкой поверхностью стены.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 Гробница Марисы Фетис представляла собой овальное помещение с высоким сводчатым куполом. По форме оно напоминало парадный зал на первом этаже мавзолея, откуда начался наш спуск вниз. Лучи наших слог в дом фонарей то скрещивались, то разбегались в разные стороны, но повсюду натыкались лишь на облицованные гладкие стены и ровный, мощенный каменными плитами пол. Здесь не было ниш, дверей, альковов, но зато посередине этой каменной пещеры лучи наших фонарей сошлись и застыли в этой центральной точке, осветив прямоугольный постамент из серого гранита высотой около метра. Постамент окружало целое море букетиков высохшей, почти переставшей пахнуть лаванды, а по боковой стенке постамента тянулось вырезанное в граните слово «фитис». А на вершине постамента в свете наших фонарей холодно поблескивал серебряный гроб.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 Джордж старался говорить спокойно, однако я видела, как по его повернутой мне щеке градом течет пот. Это была необычная гробница, к которой мы давно привыкли. Эта крипта, этот постамент, этот серебряный гроб все сильнее нервировали нас. Лицо Холли побледнело. Кип казалось, вот-вот жует до крови свою нижнюю губу. Даже череп в моем рюкзаке притих, и зеленоватое свечение внутри его банки почти полностью погасло. Локвуд глубоко вдохнул и сказал, обводя нас взглядом. «Что ж, теперь мой выход на сцену. Старушка Мариса Первой начала борьбу с проблемой, создала самое первое парапсихологическое агентство. За это наследие, которое она оставила нам, мы и вечно благодарны. Но мы с вами знаем также, что после себя она оставила тайну, разгадка которой, возможно, хранится в этом гробу. «Не тяни!» – перебила я его. «Как прикажешь!» – улыбнулся он мне в ответ. Джордж и Кипс держали наготове свои свечи. Мы с Холли вытащили магниевые вспышки.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 Внутри гроб казался залитым тьмой, непроглядной тьмой до самого края. Кипс и Джордж подняли руки вверх, и мерцание их свечей осветило внутренность гроба. Теперь стало видно, что внутри он обит красным шелком. И на этом шелке лежало что-то длинное, тонкое, накрытое белым саваном. В течение нескольких секунд никто из нас не произнес ни слова. Мы с Холли стояли, подняв руки с зажатыми в них магниевыми вспышками.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 Там может лежать еще чей-то старый труп. Не обязательно Марисы. Или десяток кирпичей, накрытых саваном. Я уже говорил, а для тупых еще раз повторю. Это не Мариса. Приподнимите саван и взгляните на лицо. Зеленоватое свечение погасло. Я передала своим друзьям все, что сказал мне Череп. Они его словам не обрадовались. «Наверное, действительно следует взглянуть, что там под саваном?» Сказала я. «Согласен».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 Его короткий вскрик вывел всех нас из оцпенения. Мари Софитис! выдохнул Джордж. «Это она! Закройте крышку!» — истерично выкрикнула Холли. «Закройте ее быстрее пока!» Она не закончила фразу, но все мы прекрасно поняли, что она хотела сказать. «Закройте ее побыстрее, пока не пробудился дух Марисы Фитис!» Вот что имела в виду Холли. Я с ней была целиком и полностью согласна. А еще меня охватил гнев от того, что мы потратили столько усилий понапрасну.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 Такое впечатление, будто она умерла лишь вчера. Пробормотал он, прикасаясь пальцами к лицу покойницы. «Эй, не трогай ее! Локвуд!» «Сейчас, сейчас...» Раздался негромкий чмокающий звук, и от лица Марисы Фитис отделилась кожа. Холли зажала себе ладонью рот. Джордж зашипел, как рассерженный кот. Кипс судорожно стиснул мою руку. Локвуд отступил назад. С его пальцев тряпкой свисало лицо пожилой женщины. «Взгляните!» – улыбнулся он. «Это всего лишь маска. Пластиковая маска. Еще вот это!» Локвуд протянул вторую руку с зажатым и в ней тяжелым, моментально ставшим бесформенным седым париком. «Маска и парик. Подделка. Здесь все маскарад и подделка. Прав оказался твой череп, Люси? Эй, все в порядке, успокойтесь!» В первый момент мы не были в порядке. Мы были ошеломлены. А затем напряжение прошло, и на смену ему нахлынуло облегчение.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 «Да ладно, что тут такого мерзкого? Это же не кожа, маска. И в гробу лежит не труп, а чучело. Подойдите, посмотрите сами». Переступив через цепи, мы окружили гроб. На красной шелковой подушке лежала лишенная маски и парика восковая голова. Она была нормального размера, с грубо намеченным выступом носа и провалами пустых глазниц. Но во всем остальном оставалась всего лишь желтоватым, покрытым легкими потеками восковым шаром. «Какое жульничество!»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 «Чучело!» — повторил он. «Мы не можем об этом молчать. Нужно пойти в Депик, обо всем рассказать, предъявить им маску, потом привести сюда репортеров». Он потянулся к шоколадке. «Спасибо, Холли». «Сложно сказать, кто согласится нам поверить», — заметила Холли, отдавая кипсу последнюю дольку шоколада. Пенелопа давно уже успела прикормить половину сотрудников Депик. «Но не всех же. Возьми Барнса, например». «Барнса?» «Да, с ним все в порядке. Но велик ли сейчас его вес в Депик?» «Отложим все решения до завтра», — распорядился Локвуд. «А сейчас давайте думать, как нам выбраться наружу до следующей смены караула у дверей мавзолея». <script> «Перестань, Квилл», — сказала я. «Хватит барабанить, достал уже». «Так я давно уже прекратил», — удивился Кипс. Стою, ем шоколад, как все кофе пью». Тут все мы посмотрели на прислонившегося спиной к постаменту Кипса. Он поднял вверх обе руки и показал нам. Стук продолжался.